Эпилог. В тот день мы действительно сбежали. Нас искали по всему дворцу, Комтенза прямо-таки разрывался. В конце концов пришлось ответить и сказать, что с нами все в порядке. Мы провели у тенза весь день, после чего вернулись во дворец. Но ненадолго. Император признал обеих дочерей, и меня, и Лавинью. Конечно же, не раскрывая подробностей. Я официально получила статус принцессы. За мной гонялись репортеры, пришлось летать кругом с охраной, но потом все успокоилось, и я занялась вопросом учебы. Мой выбор остановился на элитной академии для одаренных альтеран. Она находилась на Триоксе, потому мы решили здесь и остаться. Тем более Тензо пока передавал полномочия Марвину, решив заняться более спокойной работой. Ему предложили возглавить кадетский корпус в одной из престижных академий космофлота. Мы с Тензой сообщили Кассию о том, что собираемся жить вместе. Кассий долго ворчал, но ему пришлось смириться. Тем более, Хорт Фостер внезапно поддержал наше решение. Мы собирались пожениться после того, как побываем на свадьбе Лавинии и Дариса, А для этого предстояло посетить Алларию. Дариса признали наследником. На его планете долго шли разбирательства, и ему пришлось улететь вскоре после того, как раскрылись старые секреты его отца и заговор с норобийцами. Дочь Самартис выжил, когда он смог говорить, то рассказал, как в его доме побывала Пресцилла. Поэтому он и впустил ее к себе, не ожидая увидеть рядом норобийца. Амадеуса Вайлинга освободили, но император уволил его почти сразу. Бывший советник улетел работать на Стеллар, который к тому времени запустили. «Вскоре состоялся повторный суд над моим отцом Хортом Фостером, в результате которого его оправдали. Но мы даже не успели с ним все обсудить. Он сразу же рванул на соседнюю планету, где скрывалась Лидия Долейн. Кажется, он все это время испытывал к ней чувства. Уж не знаю, что между ними там произошло». но отец позвонил и сообщил, что задержится у Лидии на неопределенный срок, а затем добавил, что хочет хоть немного пожить нормальной жизнью. Лидия действительно когда-то разыскивала Хорта по приказу Руанны. Выяснилось, что Хорт Фостер являлся троюродным братом жены Кассия. Кассий на радостях собирался присвоить ему титул, но Хорт наотрез отказался. мотивировав тем, что один титул у него уже есть, и ему его достаточно. С Лавиньей мы общались редко, но я на большее и не претендовала. Я не злилась на нее, да и ей пришлось смириться, что она всего лишь моя копия. Но она тоже была живым человеком, поэтому я старалась не давить на больное. Тем более, скоро она станет королевой Элларии. Я же игралась в принцессу и не воспринимала свой титул всерьез. Феликсу пришлось труднее всего. Его одиночество скрашивало Тигги, которая осталась жить во дворце вместе с Рики. Я даже обрадовалась ее желанию, хоть и не сразу поняла, с чем оно связано. «Тигги, такое чувство, что ты от меня что-то скрываешь», — хитро спросила я, когда мы с Тенза в очередной раз прилетели во дворец решить текущие вопросы. «Мэричка, тут такое дело?» «Что уже? Говори, не томи!» Воскликнула я, заметив ее нервозность. Показалось, что-то серьезное случилось. «Идем, я тебе покажу», – смутилась она. Я последовала за ней в оранжерею, где Вериса часто пряталась. И ахнула от изумления. В одном из цветников находилось гнездо, сложенное из аквамариновых лепестков гиантиса, А на нем один к другому... Лежали кругленькие миниатюрные яйца, зеленоватые в черную точку. Штук 20, наверное. «Тиги!» – удивленно повернулась я к Вериссе. «Они твои?» – «Мои!» – «Все мои!» – засуетилась будущая мамочка. «После случайной спячки у меня начался цикл размножения. Я боялась тебе сказать. Скоро вылупятся дети, так что во дворце им будет самое место. Тут вдоволь вкусной еды и много комнат, где можно спрятаться». «Никому не говори, только Рик пока знает». «М-да, когда пару десятков вирис начнут шнырять по зданию, о них узнают все без исключения. Надеюсь, Феликс объяснит все Кассию и вас не выселят», – пошутила я. Но сама радовалась за семейное счастье Тиги. И она это чувствовала. А на обратном пути в свои апартаменты я встретила Феликса в компании молоденькой рыжеволосой девушки. Он склонился к уху красотки и что-то говорил. Кажется, она была дочерью одного из сенаторов и рассматривалась в качестве кандидатуры на роль его будущей жены. Феликс отпрянул от спутницы и застенчиво улыбнулся. Но я видела, что он больше не страдает по своей бывшей фаворитке. Его сердце снова ожило. «Милая, ты готова? Нам нужно вылетать в космопорт», заглянул ко мне Тенза вскоре после того, как я вернулась к себе. «У меня для тебя сюрприз». Он обнял меня и поцеловал в губы. «Ты какой-то загадочный. Что за сюрприз? Мы вылетаем на Райну. Я не знал, как сказать тебе. В общем, вчера я помирился со своим отцом. Он просил у меня прощения за давнюю ссору и приглашает нас в гости. Я очень хочу познакомить тебя со своей семьей, чтобы ты знала, за кого собираешься замуж. Но если ты против...» В его глазах застыло волнение. Я видела этого Райнарца насквозь. «Тенза, я так за тебя рада!» Бросилась я к нему на шею. «Но у меня ведь скоро начало учебного года. Мы успеем вернуться?» «Обязательно успеем», — лизнул он мою щеку. «Слушай, а я придумал тебе новое прозвище». «И какое же?» — насупилась я. «Леденец». «Тенза!» «Да-да, мне хочется называть тебя сладким леденцом». прямо язык чешется. Желания кошачьих принцессу не волнуют, — фыркнула я и сделала вид, что злюсь. Я пыталась сопротивляться, пока Тен захотел снова лизнуть мою щеку, а потом мы расхохотались и вместе упали на кровать. Так мы точно в космопорт не успеем. Конец книги Текст читала Татьяна Виноградова.